сразу же зеленый огонек сменил цвет на красный и трехминутный таймер начал отсчет. Ну все. Я примостился рядом и, вынув из кармашка подвески сигарету, закурил. Три минуты жизни. Потом достал из другого кармашка небольшой пенальчик, выковырил из комка свой любимый перстень и надел его на указательный палец правой руки. Будем считать, что перед смертью я выглядел красиво. Весой и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 «Да какой к черту портал?» Я бессиленно прикрыл глаза. «Нет у меня такой штуки». «А твой перстень?» «Что мой перстень?» Я поднес руку к глазам. «Камень как камень, красивый такой». «Ты что?» — шепотом произнес наблюдатель. «Тебе никто не сказал?» «Да ты!» Я чуть привстал, но боль снова бросила меня вниз. «У меня совсем мало времени», — затараторил Холлор. «Скоро мои врата откроются, а ты должен расколоть камень».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 Облако зеленых искр накрыло меня с головой, и свет исчез.